— Кто? — Морра. Наверное, кто-то причинил ей зло, раз она стала такой. — Этого никто не знает, — ответила мама, вытаскивая хвост из воды. — Вероятнее всего, никто и ничего не сделал. Мне кажется, никому до нее дела нет. Едва ли она помнит или размышляет об этом. Она все равно, что дождь или тьма или камень, который надо обойти, чтобы двигаться дальше. Хочешь немного кофе? Он в термосе, в белой корзинке». «Сейчас не хочу», — сказал муми «У нее маленькие желтые глазки, такие же стеклянные, как у рыбы. Она умеет говорить?» Вздохнув, мама сказала, что говорить с Моррой не следует. «Не говорить с ней, не говорить о ней, иначе она начнет расти и явится за тем, кто болтает. И не нужно жалеть Морру». «Ты думаешь, она тоскует по горящему свету?» «Вовсе нет». Ей просто хочется сесть на него, чтобы он погас и никогда больше не горел. «А теперь я почти уверена, что немного посплю», — добавила мама. На небе появились блеклые осенние звезды. Муми-тролль, лежа на спине, смотрел на штормовой фонарь, но думал он о море. «Если на свете есть такое существо, с которым никогда не говорят, и о ком никогда не говорят, то его надо мало-помалу уничтожить». И не надо даже думать, что мора существует. Мумитролю было любопытно, может ли здесь помочь зеркало. Ведь благодаря множеству зеркал тебя может стать сколько угодно. А, быть может, эти многочисленные «ты» даже заговорят друг с другом. Быть может... Стояла мертвая тишина, лишь слегка поскрипывал руль. Все спали а папа был совершенно наедине со своим семейством. Он совсем не хотел спать, не хотел спать больше, чем когда-либо прежде. А далеко отсюда, ближе к утру, мор решила уйти из долины. Остров под ней был черный, прозрачный, завершавшийся тонким бушпритом льда, указывавшим прямо на юг. Песчаное дно прибрежья — скользя, уходила вдаль. Она собрала свои темные юбки, висевшие на ней, как листья, на стебле увядшей розы. Они распахивались и шуршали, они поднимались, как крылья. Так началось странствие морры по волнам. Юбки взлетали вверх, взметались и опускались. Словно движение гребца в стылом воздухе, вода отступала, поднимая испуганные волны. Вот так и плыла Морра вперед, и все дальше, и дальше на рассвете, сопровождаемая хвостом снежного дыма в келеваторе. На фоне горизонта она казалась огромной, качающейся на волнах летучей мышью. Медленно и трудно, но она странствовала. У Морры было время. У нее не было... Ничего, кроме времени. Семейство плыло до самого утра и весь следующий день, и снова настала ночь, а папа по-прежнему сидел у руля и ждал, что вот-вот увидит свой маяк. Однако ночь была все такой же голубоватой, а свет маяка не мигал на горизонте. — Курс верный, — сказал папа. — Я знаю, он выбран правильно. С таким ветром, как сейчас, мы должны приплыть на остров ближе к полуночи и уже в сумерке увидеть свет маяка. — А может, какой-нибудь мошенник погасил его? — предположила малышка Мю. — Ты думаешь, маяк можно погасить? — возразил папа. — Если есть на свете что-либо надежное, так это свет маяка. В мире есть абсолютные вещи — морские течения и времена года. И то, что по утрам восходит солнце и то, что маяки светят. «Вероятно, все так и будет», — сказала мама. Множеству мелких раздумий просто не хватало места у нее в голове. Хоть бы маяк горел. Папа так рад. Хоть бы там был маяк, а не мушиное дерьмо. Совершенно невозможно снова плыть домой после такого торжественного отплытия. Ракушки бывают и розового цвета, но белые очень красивы на черной земле. «Интересно, приживется там Роза или нет?» «Эй, я что-то слышу!» — крикнул сидевший на носу малыш Камю. «Заткнитесь на минутку. Ой, что будет?» Подняв мордочки, они уставились в ночь. Тихо-тихо доносились звуки ударов весел. К ним очень медленно приближалась какая-то лодка,